Затем наступило время обеда. Хозяйка была очень любезна, гостеприимна, хорошо говорила по-французски. Зато приглашенные гости – судья, ратман, товарищ воеводы и секретарь – были необычайно стеснительны, и их пришлось долго упрашивать сесть за стол. Какие-то были они испуганные, растерянные, ожидающие несчастья. Рунич успокоил их, сказав, что завтрашний день прибудет сюда корпус полковника Древица и просил воеводу подготовить войскам квартиры. После обеда хозяин вывел Рунича под руку в соседний обширный зал. Там, к немалому удивлению офицера, его встретили человек семьдесят съехавшихся в Шацк помещиков с женами. Они все встали, мужчины низкие отвешивали поклоны, б а р ы н ь к и жеманно кивали головами в старомодных шляпках и ч е п ц а х делали к н и к с о н и общий гул голосов «Отец наш, ты своим приездом оживил нас всех, погибель на нас идет от супостата». Рунич смутился. Ему всего лишь 28 лет, а его величают отцом и избавителем. Помещики, оправившись, стали изливать пред новым человеком свои житейские невзгоды. Грузный старик в клетчатом потертом кафтане и штанах в пышном с большими б у к л я м и по реке принялся печальным голосом повествовать то и дело прикладывая платок к слезящимся глазам вот послушайте господин майор горе с сердца моего стенания мои душевные была у меня двоюрная сестра старушка богатая и чрезмерно скупая она хранила у себя где то за рытыми сто тысяч серебряной и золотую монету кое богатство соблюдало паче души своей, о чем известно было всем в городе живущим. А я, примите на замечание, ее единственный наследник. И вот выходит она навстречу Пугачеву с хлебом с о л ь ю Удостойте, мол, батюшка, посетить мой дом и остановиться у меня. Злодей Пугачев принял безбожной сестры моей п р и г л а ш е н и е и гулял у нее со штабом всю ночь. Утром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 А как в нашем граде Шацкий окрест онного неспокойно, то мы, помещики, вкупе с преданными нам дворовыми людьми положили устроить из себя конницу и поджидаем отставного генерал-майора Левашова, к о е в ы и выбрали командиром. Постоим, дворяне, за мать Россию, за обожаемую монархиню нашу Екатерину Алексеевну». И вояка, вытаращив глаза, азартно застучал в пол тяжелым п о л а ш о м «Отцы, братья и сестры!» Вдруг возвал из глубины зала седовласый благообразного вида протопоп в лиловой рясе с наперстным золотым крестом. «Я отчаю, все вы согласны подтвердить, согласны, отец протопоп, согласны, подтверждаем», вырвалось из уст присутствующих. «Братья, сии возгласы ваши скоропоспешны!» Зело неосновательный. Подняв вверх руку с вытянутым указательным перстом, наставительно, с оттенком укоризны произнес священник. Неосновательный, ибо вы не ведаете, о чем собираюсь сказать слуге царскому. Он приблизился к Руничу и продолжал, крепко налегая на звук О. Ну так вот, внемлите мне, господин майор,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 Онные казаки вкупе с генералом кричали народу «Государь-император п ё т р Третий изволит шествовать!». Тут мужики одни бросились к генералу, другие пали на колени, стали восклицать «Ура! Ура!». Но генерал, передав в толпу некий ложный якобы царский лист, поехал со штатом своим дальше. Народ побежал за ним. а казаки стали махать руками, чтобы мужики возвратились к торгу. Вот о чем хотел я поведать. Сие лицезрел воочию и свидетельствую о сем не ложно. Про то же и мы, отец протопоп, сей казус известен всякому, раздались голоса. Майор Рунич вслушивался в эти речи с большим интересом и вниманием, намереваясь с точностью пересказать их полковнику Древицу. и з л о ж и т ь в письме своему бывшему патрону, с которым брали крепость Бендеры графу Петру Ивановичу Панину. Так вот, каково народное настроение не столь дальних от первопрестольной столицы мест. «Господа дворяне», — обратился Рунич к собравшимся, — «не падайте духом. Завтра суда ожидается корпус полковника Древица, а в скорости проследует через наши места сам граф Панин». С воинством для уловления и истребления злодейских шаек. Недалеко то время, когда в державе нашей снова наступит мир и благоволение. Растроганные помещики взволнованно закричали «Ура!», священник взвыл «Уповайте на Господа!», многие выхватывали платки и проливали слезы, тучная старуха, охнув и закатив глаза, без чувств упала в кресло. Началась немалая сумятица.